Важно, чтобы в вашем сознании созрела мысль бить силу силой. Убеждения контрубеждениями. А как именно? То есть вопрос тактики, простите, я в это не имею права вмешиваться. Уж вы как-нибудь сами, своим умом, и сердцем. Их глаза встретились и быстро разохлись. Нина вздохнув, сказала Пойдемте, я покажу вам мои успехи. Они двинулись с дорожкой. Инженер протесов вяло, расхлябанно, Нина четкой быстрой ступью.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 Где это видано, чтобы в нашем холодном краю могли расти яблоки, вишни, сливы. Вот они. Сорвить, покушать. А вот малина по грецкому ореху. А вот дозревающая ежевика, Особый ее сорт. Я очень-очень благодарна мистеру Куку. Ну, в сущности, не ему, а Лютеру Бёрбанку. Хм, так ведь кажется? Да, главным образом, конечно, и ему, этому знахарю, этому стихийному дарвинисту, как его называют в Америке. Но если бы не мистер Кук, я о существовании Бёрбанка и не подозревала бы. Действительно, мистер Кук, безнадежно влюбленный в Нину,